Глава пятая. Виктор. Поздно вечером мы приехали в Абриндайн. Там, по указанию нашего возницы, торопливо пересели на поезд, который действительно ехал в сторону Итайна. В сумке, которую нам передал проводник, были бумаги и документы Глории, торопливо собранные в ее квартире. «Остальное пришлют особой почтой», — негромко сообщил «Проводник». «Не извольте беспокоиться». Глория заснула сразу же, как только села в широкое мягкое кресло-купе. А я смотрел в окно на пробегавшие леса, поселки и темные лезвия рек и думал о том, что впереди лежит совсем новая жизнь. Сколько раз она вот так раскрывалась передо мной, когда я смотрел в вагонное окно и пытался не думать о том, что оставалось за спиной. Я привык к переменам. До того, как Виктор Фаренти прославился, мне приходилось много путешествовать. Я искал работу, себя и новые рецепты. И я переезжал из города в город, пытался устраиваться на новых местах. Наконец, обосновался в столице, но никогда прежде у меня не было такого странного чувства. Возможно, все дело было в том, что прежде я был один. А теперь у меня была Глория, пусть и вынужденная жена, но все-таки. Я, наконец-то, был с кем-то очень важным. Мне хотелось верить, что мы поладим, хотя бы потому, что теперь оказались в одной лодке. Я думал, что Глория выцарапает мне глаза. Так поступила бы любая другая девушка на ее месте. Но она лишь смотрела на меня с такой болью и обидой, что я невольно чувствовал себя подонком. Да, я женился на ней потому, что хотела любой ценой заполучить настоящий рецепт грушевого пирога. Но теперь я был уверен, что дело не только в этом. Глория нравилась мне. Я имел достаточно души и ума, чтобы не отрицать очевидного. Она была хорошей девушкой, честной, трудолюбивой, настоящей. И мне захотелось стать для нее хорошим мужем. Остановить вечную циничную гонку своей жизни, прогнать миражи, начать все заново. «Восстановлю девятый том Академии», — подумал я, — «и посвящу его Глории». Впрочем, я почти сразу же отверг эту идею как неуместную. Она наверняка решит, что я решил к ней подольститься. Я и сам не заметил, как заснул. И проснулся, когда утром в купе заглянул проводник и принес чаю и булочек. Глория к тому времени уже успела умыться, переплести косы и выглядела спокойнее, чем вчера. Я улыбнулся и спросил. Как спалось? — Хорошо. Спасибо. Кивнула Глория. В ее голосе похрустывал лед. Со мной говорила эльфийская принцесса и советовала не забывать об этом. «Через два часа будем в Итайне, сказал я, стараясь говорить спокойно и невозмутимо. «Там пока устроимся в гостинице, потом я попробую снять дом или квартиру получше». Глория кивнула. «А я пойду устраиваться на работу», ответила она. «Ты меня ненавидишь», сказал я. «Поэтому не хочешь взять у меня ни монетки?» Глория вопросительно подняла левую бровь, и ее лицо осталось невозмутимым. «Ненавижу?» «Нет. Но доказывать обратное тоже не буду». «Тогда давай попробуем просто жить дальше», — предложил я. «Я был искренен, когда спасал тебя от Айзена. Не отталкивай меня, пожалуйста». Губы Глории едва заметно дрогнули в улыбке, Я подумал, что вся горечь, которая скопилась в ней за вчерашний день, сейчас понемногу начала вытекать, словно яд из раны. Я сейчас вижу, что тобой двигала лишь корысть, жажда обладать рецептом, и ради этого ты и защищал меня, и женился на мне. И потерял свой дом, и все, что успел нажить, подхватил я. Слишком много за какой-то пирог, не так ли? Это что, единственный пирог с грушей на свете? я почувствовал, что начинаю распаляться, во мне словно что-то загорелось, заставляя говорить. «Не единственный», — парировала Глория. «Но тебе был нужен именно он, потому что кулинария — твоя жизнь и страсть, но ты никогда не станешь по-настоящему великим. Знаешь почему?» «Почему же?» — спросил я, говоря себе. Ей больно, она тоже потеряла все, что имела, и теперь хочет выплеснуть эту боль, чтобы не разорваться, и я это заслужил». «Потому что страсть — это не любовь, а для идеала нужна именно она». «Согласен», — кивнул я. Несколько минут мы молчали, а потом я предложил. «Хочешь, дай мне в морду, я заслужил. Но, поверь, я хотел тебя спасти. И от Айзена, и от тех уродов. Не ради пирога, ради тебя самой». Глория ничего не ответила, — Поезд ехал среди скошенных полей, на горизонте темнели домишки какого-то поселка. Я даже не успел удивиться, когда невидимая рука подхватила меня, сорвала и как следует приложила стену. А у меня потемнело в глазах, и я медленно пополз куда-то во мрак. Впрочем, мне почти сразу удалось опомниться, я услышал, как в соседнем купе что-то загремело, и мужской голос невнятно выругался. Глория смотрела на меня так, словно сделала очень важное и нужное дело. «Надо было думать, когда предлагал боевому магу дать тебе по физиономии». Мысленно вздохнул я и, поднявшись, дотронулся до затылка. Странно, даже не закровила, хотя Глория ударила от души. А ведь я думал, что она не ударит. «Сильно!» — усмехнулся я. «Очень сильно!» «Тяжела ручка у моей богини. Ну что, я искупил свою вину?» Глория усмехнулась в ответ. Глаза остались прежними, холодными и усталыми. «Будь иначе, я бы тебя убила», — ответила она и отвернулась к окну. Глория с работой повезло. Она нашлась почти сразу же. На вокзале нас встретил такой же неприметный человек, с пристальным взглядом, какой вывез из столицы. Они были похожи, словно близнецы. После приветствия нас отвезли на конспиративную квартиру, уютный двухэтажный дом в яблоневом саду. Ветви ломились от красных глянцевых плодов, и я подумала, что обязательно буду печь пироги. Яблочные, никаких больше грушевых. Что ж... «Удачи вам на новом месте!» Улыбнулся наш безымянный провожающий, когда мы вошли в дом и убедились, что он полностью подготовлен к удобной жизни. «А можно искать работу?» — спросила я. «Разумеется, это место совершенно безопасно. Чем бы хотели заняться?» Я вновь подумала о том, что когда-то все мои близкие надеялись, что я стану великой волшебницей. Я обманула и чужие и свои ожидания, и уже привыкла с этим жить. — Я могу быть поваром, — ответила я. — И магом, если тут, конечно, нужны маги. — Загляните в лавочку Аврелия, он торгует старыми артефактами, — посоветовал наш сопровождающий. Кажется, ему нужен помощник. Когда мы остались с Виктором наедине, я тут же, же подхватил одну из сумок, в которую были сложны мои вещи со съемной квартиры, и начала перерывать одежду, книги, артефакты в поисках своего диплома. Виктор угрюмо наблюдал за мной, а затем не вытерпел и спросил. «Ты все-таки решила работать. Может, не стоит?» На мгновение я испытала укол совести за то, что ударила его, но лишь на мгновение. Я не привыкла сидеть дома и бездельничать. Ответила я, стараясь говорить спокойно. Раз уж мы теперь живем под одной крышей, то нам лучше не воевать. Виктор кивнул. — Пойдешь к этому Аврелию? — Пойду, но сначала на почту. Отправлю телеграмму родителям. Я заглянула в другую сумку и увидела артефакты для связи. Его надо было наладить. Судя по потемневшему яблоку, он пришел в негодность. Но меньше всего я хотела показывать Виктору свои секреты. Хватит с него пирога и если хочешь, можем потом прогуляться, посмотреть город. Предложил Виктор, и я вновь увидела в нем того искреннего и немного робкого парня, в которого почти успела влюбиться. Я напомнила себе о том, что мы лишь вынужденные супруги, и поэтому должны соблюдать некое подобие дружбы, и ответила. «Хорошо, давай около пяти». Виктор кивнул и сообщил. Я тогда пока займусь своей книгой, издатель меня съест, если я не сдам ее в следующем месяце. Я хотела было сказать что-нибудь особенно колкое по этому поводу, но не стала. Мы оба потеряли все, что у нас было в столице. Незачем плевать друг другу в кофе. Надо думать, как теперь жить дальше. Что ж, удачи. Ответила я и пошла к выходу. Виктор ничего не ответил, лишь кивнул. Магазинчик Аврелия был на соседней улице, и это была скорее лавка антиквара, чем место, где маг или артефактор сможет что-то приобрести. И я простояла у витрины. Все артефакты, которые Аврелий старательно разложил на подушечках, были созданы в прошлом веке, и я готова была поклясться, что они уже не работали. На двери красовалась вывеска «Требуется ассистент». Я вошла в прохладную тишину магазина и спросила «Добрый день». «Здесь есть кто-нибудь?» За витринами, похожими на хрустальное сказочное королевство, послышался легкий шум, словно там разлилось невидимое море, и я услышала негромкий, чуть надтреснутый голос. «Здесь есть я. Что вам угодно, милая барышня?» Я огляделась, но никого не увидела. Магазинчик был пуст. Едва заметно покачивались метелки и трав под потолком — «Россыпи дивных птичьих перьев, на которых делают артефакты для писателей». Вздрогнули, приподнялись и мягко опустились. По грудам полудрагоценных камней пробежали мазки света. «Вам требуется ассистент, верно?» — спросила я. «И простите, пожалуйста, но где вы?» Магазинчик наполнила смехом. Насмеявшись досад, хозяин ответил. «Два шага вправо, милая барышня» там будет зеркало». И я послушно шагнула туда, куда было приказано, и увидела то, что наши преподаватели в академии называли «статическим провалом» — маленький карман в пространстве, в котором было размещено зеркало. В отражении я увидела молодого мужчину, совершенно седого, с узким интеллигентным лицом и темными глазами, Одетого по моде прошлого века в темный сюртук, узкие брюки и белоснежную рубашку с пышным кружевным воротником. Золотые пряжки на остроносых туфлях были такими тяжелыми, что напоминали колодки каторжника. «Да, прошлый век. Наверное, тогда он и попал в зеркальный плен», — подумала я. И до сих пор никто не нашел способа его освободить. «Вы Аврелий?» — уточнила я. «Я ищу работу». Мужчина в зеркале церемонно поклонился. — Аврелий Бин Беккерен, к вашим услугам. — Вы... Он прищурился. Вы маг. Боевой. Очень сильный. Что вас привело в нашу глушь? Я улыбнулась. — Очень долгая история, господин Аврелий. Мы с мужем вынуждены скрываться, и я ищу работу. — Боевого мага? «Не скроешь», — Сообщил Аврелий, продолжая рассматривать меня так, как будто я была невероятной редкостью. «Жизнь сложилась так, что мне пришлось заниматься другими делами», — ответила я. «У меня был свой погребок с лучшим грушевым пирогом в столице». «Вот как?» — удивился Аврелий. «Талантливые люди талантливы во всем. Теперь решили работать по специальности». — Учтите, милая барышня, тут нет прибылей, сплошные убытки. Я решила, что он прибеднеется. Когда нет прибыли, то заведение закрывается, а не ищет новых работников. — Тогда зачем вам ассистент? — спросила я, стараясь быть максимально вежливой. Аврелий едва заметно улыбнулся и ответил. — Хочу попробовать все изменить здесь, начать заново с новым человеком рядом. Вы, кстати, упомянули погребок. Как насчет сварить чешечку кофе? А потом мы побеседуем. Виктор, я провел за столом два с половиной часа. Восстановил предисловие почти всю первую главу с рецептами Онзианских островов и вдруг понял, что Глория ушла довольно давно. Все ли с ней в порядке? Напомнив себе о том, что она-то наверняка не переживает за то, как у меня дела, я поднялся из-за стола и, накинув пальто, вышел на улицу. В этой не царило бабье лето — золотое, теплое, яблочное. Невольно захотелось приготовить что-то вроде яблочного пирога с корицей и угостить Глорию. Впрочем, она наверняка попробует из вежливости. В конце концов, я не должен о ней переживать. Чувствуя, что во мне снова поднимается злость, я пошел по улице вдоль яблоневых садов и, остановив молотку с корзиной слив, приключившуюся на пути, поинтересовался, где здесь магазинчик Аврелия. «Так вон, барин, дойдите до перекрестка». «А там сверните возле заколоченного кафе. Вот вам и будет магазинчик», — охотно сообщила женщина, постреливая глазками и разрумянившись. «Там сегодня что-то таким кофейным запахом веет, что так и ахнешь». «Кофейный запах. Знаем мы этот кофе. Имели честь пробовать. А теперь Глория варит его для хозяина артефакторной лавки. Кажется, я начинал злиться» и, чтобы избавиться от неприятного чувства, спросил. «А что за заколоченное кафе?» «Так, барин, был у нас тут заведенец». Женщина посмотрела на меня так, словно готова была предоставить и первый, и второй компот и десерт. А потом хозяин-то от ржавой чумы умер, но пока суд до дела его и закрыли, наследники выставили на продажу, да пока никто не позарился. «А ведь это хорошая мысль» подумал я, открыть свое кафе и, наконец-то, показать, что Виктор Форенти может не только поливать грязью столичных кулинаров, но и сам утрет им нос. Кафе действительно было заколочено, темно-серые жалюзи были давно спущены, окна заросли грязью, на двери была приколочена табличка «Продается». Я постоял у входа, глядя на вывеску — Когда-то заведение называлось Золотой ветер, и название пришлось мне по душе. Что ж, сначала я найду Глорию и после того, как увижу, что с ней все в порядке, загляну в здешнюю праву на предмет покупки. В конце концов, чего я не видел в этой столице? Артефакторный магазин Аврелия я нашел по запаху. Тонкая кофейная лента струилась в воздухе, и ее заметил не я один. Глория стояла в окне витрины, раскрытым на распашку. Раскладывала пластинки артефактов по подушечкам. И местные, которые толпились неподалеку, смотрели на нее с благоговейным ужасом. «Барышня, а это от похмелья что-нибудь будет?» Поинтересовался самый отважный зевака мужчина ростом с фонарный столб. Глория сверкнула взглядом в его сторону, оценивая фактуру, и ответила. «Если надо...» настрою. Стоит будет четверть серебряной кроны». Здоровяка даже застонал от радости и воскликнул «Благодетельница». Семейная пара, стоявшая чуть поодаль, совещалась свирепым шепотом. Наконец, муж толкнул жену в могучий бок, и она подошла к витрине и, поманив Глорию, что-то прошептала ей на ухо. Глория кивнула, и женщина просветлела лицом. «Половина — серебряной кроны», — сказала Глория. «Но действует один раз. Потом надо перезаряжать». Женщина приложила руку к пышной груди и поклонилась Глории в ноги. Я решил, что речь шла о лекарствах для потенции. Стайка девушек обсуждала, могут ли артефакты приворожить женихов, а Глория подхватила край юбки и хотела было спускаться, но тут увидела меня и едва заметно нахмурилась. «Кажется, за работой она успела забыть обо мне. А тут вот он я. Здравствуйте!» Я помахал ей, быстрым шагом вошел в магазинчик, и, едва не споткнувшись какой-то раскрытый сундук, протянул Глории руку, помогая спуститься. «Смотрю, ты уже взялась за бытовую магию?» С улыбкой поинтересовался я. Глория кивнула и, подхватив пустой ларец с бархатными гнездами, направилась к прилавку и кассе. «Да!» «Уже продала два артефакта для кухни». Ответила я, и откуда-то справа прошелестел мужской голос. «И заработала больше денег, чем я за полгода. Бытовая магия, оказывается, удивительная вещь». Я заглянул на голос и увидел старое зеркало, в котором плавал молодой мужчина, одетый в какое-то старье, которое когда-то имело щегольской вид. Глория закрыла кассу и сказала, «Знакомьтесь, Аврелий, это мой муж Виктор» кулинарный критик и спортивный журналист. Виктор, это Аврелий, хозяин магазина и мой работодатель. Аврелий отдал церемонный поклон. Я кивнул и сообщил, что весьма рад знакомству. Боюсь, что в Итайне слишком мало народу для кулинарной критики и спортивной журналистики. Сообщил Аврелий таким тоном, словно хотел поддеть меня побольнее. Я и без него понимал, что после вчерашнего пожара и нашего бегства моя карьера во многом подошла к концу. Допишу девятый том Академии кухни, и Виктор Фаренти уйдет в небытие. Хотя почему бы и нет. Буду писать статьи о региональной кухне и язвить по поводу провинциальных кафе. Столичные читатели в очередной раз убедятся в том, что за границей города жизни нет – а люди ходят на руках и вытирают зад шкурами, а провинциалы будут хохотать над соседями и говорить, «Ну, у нас-то такого и близко нет». «Я совершенно согласен с вами», — с улыбкой признался я. «Тут у вас продается кафе. Куплю его и воплощу все свои богатые знания в жизнь. Дорогая, ты одолжишь мне своих домовых?» Вот теперь взгляд Глории сделался живым и обжигающим. Она смотрела на меня с настоящим чувством, словно я... Словно я был для нее важен. Я думал, она откажется. Но Глория взяла тряпку, смахнула с прилавка пыль и ответила. Конечно, и домовых, и свои знания, если потребуется. И ее улыбка, такая колючая сначала, наконец-то смягчилась. Я проработала в магазине до вечера, перезагружая пластинки артефактов и составляя список заказов. Весть о том, что у Аврелия новая продавщица, разнеслась по Итайну, и вскоре у магазина собралась толпа. Да, бытовая магия оказалась золотым дном. В основном дамам и господам требовались приворотные зелья, лекарства для потенции и средства, которые избавляли от похмелья. Приворотный медальон... «Действуют ровно сутки», — объясняла я девушкам, расставляя артефакты в витрине. «Интересно, есть ли в Итане типография? Надо будет заказать яркие плакаты для рекламы. Вы начинаете нравиться юноше, но ну а потом надо будет стараться самой. То есть, если вы ленивый, просто сидите у окошка в ожидании, то у вас ничего не выйдет. Действие медальона закончится, и юноша уйдет». «А если я ему пирогов напеку?» поинтересовалась одна из девушек, низенькая и крепко сбитая. «Уж до чего у меня пироги хороши и с грибами, и с мясом, и с картошкой». Подружки охотно закивали. «Тогда вам не нужен приворотный медальон», — ответила я. «Вкусная еда сама творит чудеса». Аврелий плавал в своем зеркале, подсчитывая доходы. За стеклянной гладью у него был целый мир. Смотревшись, Я увидела призрачное нечто, похожее на библиотеку. Там и окно было, за ним мне привиделось холодное море. Объясняя, что я должна делать, Аврелий сообщил, что много лет назад был артефактором, и неудачный эксперимент вырвал кусок пространства из соседнего мира и заточил вместе с Аврелием в зеркале. — В принципе, это удобно, — сказал он. — Мне не нужно есть, спать, мыться, справлять нужду. «Единственная проблема — это оскорубы, но они не так часто здесь появляются». «Кто это?» — поинтересовалась я. «Пауки ростом с собаку», — охотно объяснил Аврелий, но я уже научился с ними справляться. В общем, я ушла в работу с головой. Это помогало не вспоминать сгоревших кошек и сальный взгляд Айзена». Это помогало не думать о том, что вчера у меня все вырвалось из рук и разбилось. Мама всегда говорила, «Хочешь избавиться от ненужных мыслей, начинай трудиться». И я трудилась. Когда часы пробили пять, снова пришел Виктор. Он успел переодеться. Купил в местном магазинчике новое пальто и костюм. И провинциальная мода снова сделала его тем милым парнем, который так мне понравился. в широко раскрытые двери, Виктор улыбнулся и напомнил, Мы с тобой хотели прогуляться. Я видел тут пекарню неподалеку. Как насчет набрать пирогов и посидеть у пруда? Тут и пруд есть. Сдержанно улыбнулась я и вдруг подумала, что почти перестала на него сердиться. Видно, выплеснула весь свой гнев, когда ударила Виктора в поезде. Не советую. Это всегда было мерзкое местечко. Вонь, мусор. Порядочным людям там делать нечего. Подал голос Аврелий. Здешние кавалеры водят своих барышень в старые сады за городом. Там все обустроено для пикника. Представьте себе, иногда даже олени появляются. Я улыбнулась. Итайн был очень постаральным местом. — Хорошо, сейчас закончу с предзаказами и пойдем, — сказала я, заполняя старую тетрадь, которую до меня много лет никто не открывал. В подсобке обнаружилось несколько ларцов с золотыми и серебряными заготовками для артефактов. Значит, завтра утром я могла начать их загрузку. Ларцы были окружены едва заметным сиянием защитного заклинания. Если бы к ним прикоснулся кто-то, кроме тех, кому это разрешил хозяин, то от него осталась бы только горстка пепла. Мы вышли из магазина в половине шестого, пошли по улице, и я заметила, что на нас смотрят с нескрываемым любопытством. Неудивительно. И хорошо, что в этом месте нет тех, кто хотел бы нам зла. «Интересно, как там Айзен?» — сказала я. «Взял ли его Бруно за жабры или еще нет?» «Думаю, это не то, о чем нам стоит переживать», — ответил Виктор. «Ты написала родителям?» «Да, успела забежать на почту и отправила телеграмму. Что у тебя в корзине?» У Виктора в руках действительно была закрытая корзина, из которой веяло сытным мясным духом. Он покачал ее и ответил. Запек свинину на овощной подушке. Еще картофельный салат с белым соусом и грибы. Любишь грибы? Я кивнула. Нет, на Виктора совершенно невозможно было сердиться. Он смотрел, говорил и двигался так, что невольно настраивал собеседника на мирный лад. И при этом был язвительным и жестким кулинарным критиком. Я читала его статьи и знала, как он может размазать незадачливого левого повара ты что-то говорил про покупку кафе?» — поинтересовалась я. Виктор кивнул. «Да, я уже все оформил. Даже нанял пару здешних ребят покрепче и поумнее. Завтра начнем готовиться к работе». «Надо же!» — удивилась я. «Не думала, что ты так лихо возьмешься за дело». «Я умею не только лить грязь», — ответил Виктор. «Вот сейчас попробуешь мою свинину и скажешь, как она тебе». До старых садов мы добрались за полчаса спокойным шагом. Аврелий был прав. Это место, тихое, тенистое, полное птичьих голосов, служило для местных пикников и свиданий. Виктор нашел уютное местечко среди кустов бересклета, поставил корзину на грубо сколоченный деревянный стол и принялся разбирать вещи. Появилась клетчатая скатерть, сверкающая белая посуда, вилки, ножи и солонки. Потом Виктор достал большую стеклянную утятницу, я увидела крупные куски мяса в компании лука, перцы, и помидоров без шкурки. Все истекало соком и пахло так, что я впервые за весь день поняла, насколько голодна. Из-за кустов бересклета поднялась растрепанная голова усатого господина, который повел носом и осведомился. «Добрые господа, это чем же так пахнет? Это и у богов в садах так не накормят». «Свинина, запеченная с овощами». Охотно откликнулся Виктор. И «Я купил золотой ветер. Через месяц сможете там попробовать такую же». Усатый довольно улыбнулся и пошел по своим делам. «Через месяц», — мысленно повторила я и спросила. «То есть ты не хочешь возвращаться в столицу?» Виктор открыл утятницу, положил мясо на тарелке и обильно полив соком ответил. «Знаешь, именно об этом я и хотел с тобой». Поговорить. Виктор. Когда я забежал домой после разговора в управе, который закончился тем, что мне уступили кафе за бесценок, пожимаю руку и похлопывая по плечу, то услышал странную возню в одной из сумок Глории. Там явно было что-то живое. Оно шевелилось, припрыгивало и гудело. Я открыл застежку и услышал взволнованный мужской голос. «Глория, Глория, ответь!» Сунув руки в сумку, я извлек потемневшее серебряное блюдо и увидел, что в нем плавает яркая картинка. Гостиная в большом уютном доме, цветы в вазах и молодой, встревоженный гном, вряд ли старше двухсот лет. Некоторое время мы удивленно смотрели друг на друга, а затем он отчеканил. «Кто вы такой, и где моя дочь?» «Ага, вот как ты выглядишь, гном в Ярве, который когда-то умудрился жениться на эльфийской княжне. Из тарелки на меня смотрел серьезный господин, который устроился в жизни и знает цену себе и своим делам. Хорошо, когда такой у тебя в друзьях, и очень плохо, если это твой враг». Я придала лицу максимально солидное выражение и ответил. Я Виктор Шмидт, муж Глории. А вы, я полагаю, в Ярве. Ох, глубинный черв! Всех вас заешь. В Ярве устало провел ладони по голове и показал мне квиток телеграммы. Вот получил только что. Мама, папа, мы уехали в Итаин, все хорошо. Что случилось? Глория жива? «Не ранена?» Я провел следующие полчаса, рассказывая о том, как познакомился с Глорией, как Айзен, угрожая ее семье, пытался вынудить ее вступить с ним в брак, как мы поженились, как Айзен, запугивая, сжег дотла ее погребок и мою квартиру, как принц Бруно пришел нам на помощь и как в итоге мы оказались в Итайне. Закончив свой рассказ, я почувствовал, что у меня во рту царилась сухая пустыня. А Зора на работе еще ничего не знает, — сказал Фиярви и посмотрел на меня таким пристальным, пронизывающим взглядом, который бывает перед тем, как человека начинают резать или бить. Я даже поежился невольно обрадовался тому, что мы с ним не в одной комнате. Гномы — очень семейственный народ, родственные узы для них не пустой звук, и следующим номером программы наверняка будет обещание начистить мне физиономию, если я обижу Глорию словом или действием. «Все в порядке», — уверенно произнес я. «Вот, обустраиваемся на новом месте. Глория пошла в магазин артефактов. Все-таки она маг, а не повар, и заниматься ей надо магией, а не кастрюлями». «Я всегда так говорил», — согласился мой тесть, и я вздохнул с облегчением. Конечно, не стал ее переубеждать, когда она открыла кошек. Дело родителей поддерживать детей в любом начинании, а не толкать туда, куда мы считаем нужным но она с детства была талантливой волшебницей. Я рад, если у нее и дальше все пойдет в сторону магии». Он помолчал и добавил. «Я читал твои статьи о спорте, Виктор. Ты хорошо пишешь. Если что-то понадобится, обращайся, мы поможем. Но если хоть чем-то расстроишь мою девочку, не обижайся. Тебе от этого будет больно». Я угрюмо посмотрел на него и ответил. «Меньше всего я собираюсь обижать свою жену, уважаемый тесть. Я люблю ее». «Мое дело предупредить». В ярви и бровью не повел. «Что ж, будь здоров». «И вам всего доброго». Я помахал ему, и картинка в блюде растаяла. Я невольно провел ладонью по лбу». Никогда бы не подумал, что мне придется знакомиться с родителями своей жены через такой причудливый артефакт, и обнаружил, что весь вспотел от волнения. Но мы, кажется, нашли общий язык и поняли друг друга. Об этом я и рассказал Глории после того, как мы сели за стол. Она задумчиво отрезала кусок мяса и сказала. «Ты знаешь, я начинала учиться магии еще в детстве. Отец оплатил мне удаленный обучающий курс, Потом я ездила в столицу сдавать экзамены. Все преподаватели решили, что я должна учиться только очно. Отец тогда сказал, что так будет лучше, так я больше узнаю. Я всегда знала, что он мне поможет и во всем поддержит. — Это так? — согласился я. — Такой отец — это редкий случай. Можешь мне поверить. Хочешь, пригласим твою семью сюда, когда обустроимся? Никогда не думал, что буду знакомиться с тестем через артефакт. Глория посмотрела на меня так, словно пыталась понять, что именно я затеял. Отрезала еще один кусок мяса, проживала. Кажется, моя стряпня пришлась ей по душе. Или она просто была вежлива. «Надеюсь, ты не рассказал ему, что женился на мне ради рецепта пирога?» «Да ни при чем тут рецепт!» — вспыхнул я. «Я все равно бы на тебе женился!» Взгляд Глории потемнел и на мгновение я испугался, что она сейчас сломает серебряную вилку. Так напряглись ее пальцы. «Тебе нужна была помощь», — негромко сказал я. «Тебе, девушке, которая мне понравилась. И пирог тут ни при чем. Мне и без него есть о чем написать в книге». И я неожиданно для самого себя понял, что не вру. И глория это поняла и приняла. Некоторое время мы ели молча, а потом она сказала... «Ты хорошо готовишь, Виктор». «Серьезно. Мы действительно останемся в Итайне, не вернемся в столицу». Я отметил «это мы» и понял, что Глория поддержит мои решения. «Пока у нас все равно нет выбора», — ответил я. «Бруно велел сидеть тихо, и мы сидим, а там будет видно». «Хорошо», — кивнула Глория. «Передай мне салонку пожалуйста».